ЧАСТЬ ВТОРАЯ И последняя. ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ Уже около трех часов спала забывчивая девушка, когда не говор ручья и не щебетание пташек, а иной шум вывел её из её крепкого сна. Она полуоткрыла глаза, не имея силы подняться и не понимая ещё, где находится, и увидела в двух шагах от себя человека — пригнувшегося к скале и утоляющего жажду из источника, бесцеремонно и попросту подставив рот под струю. Первым чувством Кунсуэла был испуг, но уже следующий, брошенный ею взгляд на пришельца в её убежище, успокоил её. Ибо или он уже имел время насмотреться на путешественницу во время её сна, или его мало интересовала встреча, только он, казалось, не обращал на неё особенного внимания — К тому же он был скорее ребёнком, чем мужчиной, и казался не более 15-16 лет. Он был мал ростом, худ, страшно жёлт и загорел, а лицо его, некрасивое и недурное, в эту минуту выражало одну только равнодушную беспечность. Инстинктивным движением Кунсуэла надвинула на лицо покрывало и не изменила положение, подумав, что если путешественник не станет обращать на неё большего, чем теперь, внимания, то лучше притвориться спящей, чем вызывать неудобные для себя расспросы. Сквозь покрывало она, однако, не переставала следить за каждым движением незнакомца, выжидая, что он возьмётся за котомкую палку, сложенная на траве, и пойдёт своей дорогой. Но вскоре увидела, что он тоже решил отдохнуть и даже позавтракать, потому что раскрыл свой небольшой дорожный мешок и вынул из него огромную краюху ситного хлеба, который принялся нарезывать и покусывать в сласть, бросая от времени до времени несмелые взгляды на спящую и стараясь не производить шума, когда раскрывал или закрывал свой складной нож, точно боялся как бы внезапно не разбудить её. Этот знак внимания вернул Консуэлу окончательное доверие, а вид хлеба, который спутник её ел с таким удовольствием, снова пробудил в ней муки голода. Убедившись по изношенному платью ребёнка и по его запылённой обуви, что путешественник — чужестранец, она решила, что провидение посылает ей нежданную помощь, которой ей следует воспользоваться. Краюха хлеба была огромная, и ребёнок мог без особенного ущерба для своего аппетита уделить ей незначительную долю. Она поднялась, делая вид, что протирает глаза, как будто бы только что пробудившись от сна — и взглянула уверенно на молодого парня, чтобы внушить ему уважение на случай, что он утратит почтительность, какую проявлял до сих пор. Подобная предусмотрительность оказалась излишней. Как только мальчик увидел, что спавшая проснулась, он слегка смутился, опустил глаза, несколько раз пытался поднять их и, наконец, ободрённый выражением лица Консуэла, остававшимся всегда неотразимо добрым и привлекательным, Несмотря на старание её изменять его, заговорил с ней таким мягким и приятным голосом, что она сразу почувствовала расположение к нему. «Ну вот, барышня», — сказал он, улыбнувшись, — «наконец-то вы и проснулись. Вам тут так славно спалось, что, не бойся я, показаться неучтивым, я бы тоже соснул». «Если вы так же услужливы, как вежливы, сказала консуэла принимая материнский тон, «то окажите мне маленькую услугу». «Всё, что угодно», — возразил юный путник, которому звук голоса Консуэла тоже показался и приятным, и задушевным. «Вы продадите мне кусочек вашего завтрака», — сказала Консуэла, «если это не будет для вас лишением». «Продать вам?» — удивлённо вскрикнул мальчик и покраснел. «Ой, если бы у меня имелся завтрак, я бы его не продал вам, я не трактирщик, но я бы предложил его вам и отдал». «Ну так и дадите мне его с условием, чтобы я дала вам взамен, на что купить лучший завтрак». «Нет, нет», — возразил он, — «смеётесь вы, что ли? Или слишком горды, чтобы принять от меня несчастный кусок хлеба? Увы, вы видите, что у меня только это и есть для вас». «Хорошо же». «Принимаю», — сказала Консуэла, протягивая руку. «Ваше доброе сердце заставило меня покраснеть, если бы я возгордилась». Возьмите, возьмите, моя красавица барышня, радостно воскликнул молодой человек. Берите и хлеб и нож и режьте сами. Да не стесняйтесь, по крайней мере, я небольшой едок, а запас этот на целый день. Но удастся ли вам купить ещё хлеба на весь этот день? Разве хлеб не имеется всюду? Да ну уже кушайте, если хотите доставить мне удовольствие. Консуэлла не заставила себя просить, и, чувствуя, что с её стороны было бы неблагодарностью по отношению к братскому порыву угощавшего, если бы она стала завтракать не в его компании, она уселась неподалёку от него и принялась уплетать хлеб, рядом с которым кушанье, когда-либо испробованные ею за столом богачей, показались ей пресными и грубыми. «Какой у вас славный аппетит!» — заговорил юноша. «Приятно смотреть!» «Право для меня счастье, что я вас встретил. Я совсем доволен теперь. А знаете что, съедим-ка его весь, ведь попадётся же нам какое-нибудь жильё на сегодняшнем пути, хотя страна так кажется, пустынная». «Так она не знакома вам?» — спросила Консуэла тоном равнодушия. «Я в первый раз прохожу здесь, хоть и знаком мне путь от Вены до Пельзена, который только что пройден мной и по которому я теперь направляюсь обратно туда же». «Куда туда? В Вену?» «Да, в Вену. А вы разве туда же идёте?» Консуэла в нерешимости согласиться ли на этого товарища пути или отклонить его, притворилась рассеянной, чтобы не сразу ответить ему. «Ба, что я такое говорю!» — продолжал молодой человек. «Такая красивая барышня, как вы, не отправилась бы так, в одиночку, в Вену. А между тем вы в дороге, потому что и у вас узелок...» как у меня, и вы тоже пешком, как и я». консуэла решившая уклоняться от этих вопросов, пока не увидит, в какой степени может доверять ему, прибегла к способу отвечать вопросом на вопрос. «Вы из Пельзена?» — спросила она его. «Нет», — ответил ребёнок, не имевший ни склонности, ни повода к недоверию. «Я из Рарау, в Венгрии. Мой отец там — каретник по ремеслу». «А как же вы путешествуете так далеко от дому?» Вы, стало быть, не занимаетесь ремеслом отца? И да, и нет. Мой отец каретник, а я нет. Но он в то же время музыкант, а я желаю быть им. Музыкант? Браво, это чудное поприще. Оно, может быть, и ваше? Не идете же вы, однако, учиться музыке в Пельзен. Говорят, это унылый военный город. О, нет. У меня было туда поручение, и я возвращаюсь в Вену чтобы попытаться зарабатывать там существование, продолжая при этом и музыкальные занятия. Что вы избрали? Музыкальный или вокальный отдел? И то и другое пока. У меня порядочный голос. И вот смотрите, у меня тут маленькая скрипка, на которой я заставляю понимать себя. Но честолюбие у меня громадное. И я хотел бы пойти гораздо дальше всего этого. Сочинять, пожалуй. Вы угадали. У меня только есть в голове, что вот это проклятое сочинительство. Я покажу вам, что в мешке у меня имеется ещё и другой дорожный товарищ. Толстая книга, которую я разрезал на части, чтобы можно было уносить несколько отрывков, путешествуя по краю. А когда устану идти, то усаживаюсь в уголки и немножко учусь. Это освежает меня. Похвально. Пари держу, что градус от Парнассум, Фукса. «Верно. А, я вижу, что вы знаток и уверен теперь, что вы музыкантши, да? Сейчас, пока вы спали, я смотрел на вас и говорил себе, «Вот не немецкая физиономия, это южное лицо, итальянское, пожалуй, и, кроме того, вид артистки. Так что вы сделали мне большое удовольствие попросившего меня хлеба, а теперь я вижу, что и выговор у вас иностранный» хотя вы как нельзя лучше говорите по-немецки. Можете и ошибиться. У вас тоже не немецкое лицо и цвет кожи итальянский, а между тем... О, вы слишком любезны, барышня. У меня цвет лица африканский, и товарищи мои по хору святого Стефана имели привычку называть меня Мавром. Но чтобы вернуться к первоначальной моей речи, когда я увидел вас совершенно одну, уснувшей, в лесу, я немного удивился... И затем многое о вас передумал. Может быть, моя счастливая звезда, думал я, привела меня сюда для того, чтобы встретить здесь добрую душу, которая поможет мне. Ну и сказать ли вам всё? Говорите, не бойтесь. Видя вас так хорошо одетой и слишком белой лицом для придорожной бродяжки, но, заметив у вас всё-таки и узелок, я подумал, что вы какая-нибудь особа, сопровождающее другое какое-нибудь лицо, иностранное и артистическое. О, большую артистку, ту, которую я стремлюсь увидеть, ведь чья протекция была бы моим спасением и счастьем. Вы из какого-нибудь соседнего замка и шли или возвращались с каким-нибудь поручением в окрестности? И, конечно, знаете, да, должны знать замок Ризенбург. Ризенбург? Вы отправляетесь в Ризенбург? по крайней мере, пытаясь пробраться туда, потому что так заблудился в этом проклятом лесу, несмотря на указания, данные мне в Клотау, что не знаю, выберусь ли я из него. К счастью, вы знаете Ризенбург и будете добры сказать мне, далеко ли мне ещё до него. Но зачем вы идёте в Ризенбург? Я хочу повидаться там с Парпариной. Правда? И Консуэла, боясь выдать себя путешественнику, который мог упомянуть о ней в замке великанов сдержалась и спросила равнодушным тоном а кто такая эта Порпарина? скажите мне вы не знаете увы я вижу что вы совсем чужая в этих краях но если вы музыканша и знакомы с именем Фукса, то знакомы конечно и с именем порпора а вы знакомы с порпора нет еще. И вот потому именно, что желаю познакомиться с ним, я и ищу заручиться протекцией его славной и любимой ученицы, сеньора пропарины Расскажите же мне, как вам пришла эта мысль. Я, может быть, найду вместе с вами способ войти в этот замок и к этой пропарине Я расскажу вам всю свою историю. Я, как уже говорил вам, сын честного каретника и уроженец маленького бурга на границе Австро-Венгрии. Отец мой дьячок и органист нашей деревни. Мать, бывшая кухарка, владельца нашей местности, имеет прекрасный голос. И отец, отдыхая от работы, имел привычку аккомпанировать ей на арфе по вечерам. Влечение к музыке таким образом, естественно, привилось мне, и я помню, что для меня не было большего удовольствия, как принимать участие в этом домашнем концерте на кусочке дерева, на котором я смурыгал отрезки дранки, Воображаю, что держу скрипку и смычок в руках и вовожу на ней восхитительные звуки. О да, мне теперь ещё кажется, что мои милые обломки не были немыми, и что божественный голос, никому не слышный, звучал вокруг меня и опьянял меня самыми небесными мелодиями. Наш двоюродный брат Франк, школьный учитель в Геймбурге, Пришёл повидаться с нами однажды, когда я вот так же играл на своей воображаемой скрипке и очень забавлялся, глядя на экстаз, в котором я находился. Он стал утверждать, что это признак необычайного дарования, и увёл меня в Геймбург, где в течение трех лет давал мне весьма суровое музыкальное воспитание, уверяю вас. Какие чудные органные пункты! С пассажами и фиоритурами выводил он своей палкой, показателем такта на моих пальцах и ушах. Всё же я не унимался. Я учился читать и писать. У меня была настоящая скрипка, на которой я тоже проходил первоначальную школу, знакомился также и с первыми основами пения и латинского языка. Я делал настолько быстрые успехи, насколько они были возможны с таким нетерпеливым учителем, каким был двоюродный брат мой Франк. Мне было около восьми лет, когда случай... Вернее, провидение, в которое я всегда верил, как добрый христианин, привело к моему двоюродному брату господина Рейтера, соборного капельмейстера в Вене. Меня представили ему как маленькое чудо, и, когда я свободно прочитал пьесу с листа, он полюбил меня, увёз в Вену и поместил в церковь святого Стефана хоровым певчим». Там нам приходилось работать всего два часа в сутки, а остальное время — предоставленное самим себе. Мы могли бегать, куда нам вздумается. Но страсть к музыке подавляла во мне детские, разбрасывающиеся вкусы и леность. Занятые играми на площади со своими товарищами, только что услышу, бывало, звуки органа, как бросаю всё и возвращаюсь в церковь, чтобы насладиться пением и гармонией». Я забывался по вечерам на улице, под окнами, из которых доносились отрывочные звуки концерта или звуки приятного голоса. Мне хотелось... Я жаждал познакомиться со всем, узнать всё, что касалось моего уха. Особенно хотелось мне сочинять. В тринадцать лет, не зная ни единого правила, я дерзнул-таки написать мессу, партию которой показал учителю своему, рейтеру. Он посмеялся надо мной и посоветовал учиться, прежде чем создавать. Легко ему было так говорить. Я не имел средств платить учителю, родители же мои были слишком бедны, чтобы присылать мне необходимые деньги одновременно и на содержание моё, и на воспитание. Наконец, получил от них однажды два флорина, на которые и купил вот эту книгу, да ещё Маттессона — Я принялся с страстью изучать их и находил в этом громадное удовольствие. Мой голос развивался и считался лучшим в хоре. Среди сомнений, неуверенности и невежества, которые я осилился разогнать, я всё же чувствовал, что ум мой расширяется и что во мне зарождаются идеи. Но я подвигался к возрасту, когда приходилось на основании правил капеллы покидать школу и, видя себя без средств, без протекций, без учителей, спрашивал себя, не будут ли эти восемь лет труда моего в соборе моей единственной наукой, и не следует ли мне вернуться к родителям и обучиться там каретному ремеслу. К довершению горя я видел, что маэстро Рейтер, вместо того, чтобы поинтересоваться мной, стал обращаться со мной весьма грубо и только и думал, как бы ускорить роковой час моего выхода. Мне неизвестна причина этой антипатии, ничем не мной. Некоторые из товарищей имели неосторожность сообщить мне, будто он мне завидовал, потому что находил в моих сочинительских попытках проблески музыкального гения и будто имел обыкновение ненавидеть и подавлять мужество в молодых людях, у которых открывал полеты, превосходившие его собственные. Я далек от мысли придавать столь тщеславные объяснения его немилости ко мне» но верю, что с моей стороны было ошибкой показывать ему свои попытки. Он счёл меня бесполезным, чистолюбцем и самонадеянным наглецом. И кроме того, — перебила его Кунсуэла, — старые учителя не любят учеников, которые как будто опережают преподаваемое ими. Но скажите мне ваше имя, дитя моё. Меня зовут Иосифом. Иосиф кто? Иосифом Гайдном. Я непременно запомню это имя, чтобы узнать со временем, если из вас что-нибудь выйдет, что мне думать о ненависти к вам, учителя, и об участии, которое вызвало во мне ваша история. Пожалуйста, продолжайте её». Юный Гайден продолжал рассказ, а Консуэла, поражённая сходством их судеб, как бедняков и артистов, внимательно разглядывала физиономию хорового певчего. Эта тщедушная и желчная фигурка во время рассказов странно оживлялась, голубые глаза сверкали остроумием, и лукавым, и вместе добродушным, и всё в его манере держаться и говорить выказывало далеко недюжинный ум.